не спрашивая мать, будет ли она пить его. «Дора, — говорит, — ты видела меня вчера в баре, — сказал он. — Могла бы и подойти. — Мне надо было кое-что обдумать, — сказала Люси, не признаваясь Тони, что едва узнала его. — Мы бы распили бутылку шампанского в честь встречи, — добавил он. — Середина ночи — самое подходящее время для такого свидания. Он произносил слова мягко, со слабым американским акцентом, который трудно привязать к какому-то конкретному штату. И Люси не понимала, смеется он над ней или говорит всерьез. Ну что ж, теперь придется довольствоваться кофе. Дора поведала мне, чем ты занимаешься во Франции. Звучит весьма впечатляюще. «Ничего тут нет впечатляющего», – возразила Люси, подозревая иронию. «Отстаиваешь интересы детей всего мира», – сказал Тони. «Похоже, они и правда нуждаются в защите». «А как тебе понравился Бобби?» «Очаровательный малыш». «Да, верно», – согласился Тони. «Он еще успеет измениться, пока не поздно». Тони улыбнулся. Когда ты ушла, он стал допытываться, где ты была раньше. И что ты ему сказал? Объяснил, что ты была занята. Небрежным тоном ответил Люси сын. Это, похоже, его удовлетворило. Ты, конечно, знакома с новой теорией воспитания детей. Говорите им правду, но только в том объеме, в каком они сами хотят ее знать. Рекомендуется оберегать четырехлетних от избытка правды. Официант подал кофе. Люси наблюдала за сыном, размешивающим сахар в чашечке. У него были длинные пальцы с неровно подстриженными ногтями. Люси вспомнила, что в восьмилетнем возрасте Тони обкусывал их до крови. Психиатры утверждают, что эта привычка свидетельствует о чувстве незащищенности, страхе перед одиночеством, боязни оказаться отверженным. Откуда, черт возьми, могло у него появиться чувство незащищенности в восемь лет, подумала Люси. Наверное, с сегодняшнего дня я сама начну грызть ногти. Она поднесла чашку к губам, И попробовала кофе. «Удивительно вкусный», — сказала она тоном хорошо воспитанного гостя, которого знакомый пригласил в свой любимый ресторан. Особенно после всего, что я слыхала о французском кофе. «Приехав в чужую страну, — сказал Тони, — обнаруживаешь, что прежде все говорили тебе о ней неправду». Он снял очки и осторожно потер глаза привычным жестом, снимающим боль. Без очков его глаза, обрамленные темными ресницами, казались задумчивыми, мягкими. Лицо потеряло строгое напряженное выражение. «Тебе по-прежнему приходится носить темные очки?» спросила Люси. «Большую часть времени болезнь не прошла». «Нет». «А ты пытался что-нибудь сделать?» «Когда-то давно», — сказал Тони, надевая очки. Люси почудилась, что он снова отгородился от нее глухим, непроницаемым барьером. «Надоели жулики от медицины», — добавил Тони. Он выговаривал слова медленно. В его глубоком голосе звучали усталость и скептицизм. А Люсия невольно вспомнила, каким стремительным потоком лилась его речь в детстве. «Мы видели оленя», — донесся из далекого прошлого мальчишеский фальцет. «Он подошел к озеру, чтобы напиться!» Тони непроизвольно вырвалась у Люси. «В чем дело? Что с тобой?» Тони, казалось, удивился задумчиво покрутил чашку на блюдце.